Глава 2. Мир игры. «Сегодня мы видели нашу Машеньку. Мы ее едва узнали. Она сосала кровь из трупа, а потом, когда напилась, ушла, держа за руку одного из этих жутких големов. Маришка Люц. Мать девочки, которую забрали, чтобы превратить в маленькую сестричку». Разумеется, можно рассматривать мир игры «Биошок» как самые обычные декорации, но, поверьте, эта вселенная не так уж проста. В прошлой главе мы отследили сюжетные линии первых частей, а теперь прольем свет на мириады отсылок и источников, откуда разработчики черпали вдохновение. Айн Рэнд и объективизм. Эндрю Райан, с которого началась вся эта история, идеально вписывается в философское течение, которая находилась в оппозиции ко всем политическим и религиозным движениям того времени. Он может сойти за анархиста, но в действительности Райн олицетворял собой идеи Айн Ренд, писательницы и сценаристки, которая прославилась тем, что стояла у истоков объективизма. Айн Ренд, американка русского происхождения, родилась в 1905 году, а умерла в 1982. Ее самая главная книга, которая, к слову, послужила источником вдохновения для биошок, называется «Атлант расправил плечи». В ней Рент и вывела свои философские взгляды — объективизм. Этот роман, объемом более полутора тысяч страниц, был впервые опубликован в США в 1957 году. Он пользовался феноменальным успехом и заслужил титул одной из самых важных книг для американцев. В этом списке «Атлант» занимает второе место после Библии. Это литературно-критическое произведение по замыслу автора должно было запечатлеть роль человеческого духа в обществе. В нем Айн Рэнд представляет, во что превратился бы мир, если бы лучшие умы человечества вдруг устроили забастовку. Загадочное исчезновение всех людей разума на которых держится цивилизация, известных ученых, художников, предпринимателей, тружеников, приводит общество на грань катастрофы. А устроил все это некий Джон Голд, гениальный изобретатель, автор революционного двигателя. Некогда он разошелся во взглядах со своим работодателем и забросил разработку. Рент задается вопросом, если некому станет держать весь мир на своих плечах, Подобно тому, как Титан-Атлант держит небесный свод, то куда покатится мир? Роман показывает, что случается, если государство душит живой разум и не дает ему свободы. Автор осуждает интервенционизм. Вмешательство государства в экономику и науку, которое было обычным делом в середине прошлого века. Ему она противопоставляет автономию и принцип лиси-фе. Принцип невмешательства — согласно которому государство должно держаться подальше от экономики. Айн Рент отвергает любую веру в божества, потому что, как она считает, вера противоречит рассудку. Писательница точно так же выступает против всякого служения, причем не только религиозного, но и служения доктринам или высшим целям. Взамен им Рент предлагает особый вид философского реализма, который называет разумным эгоизмом или приоритетом личного интереса. К альтруизму и коллективизму она питает отвращение и в центр всего ставит самостоятельную личность. Одним из толпов ее философской системы является уважение и внимание к себе, что противоречит течением того времени, которые основывались на коллективизме. В последнем Рент видит лишь препятствия на пути к самореализации. Согласно Рент, раз человек наделен разумом, то вполне может рассуждать рационально и принимать обдуманные решения. Вот еще одна аксиома, которая лежит в основе ее учения. Человек не должен исходить из слепых верований, и рассуждения свои обязан основывать не на пустых фантазиях, а на фактах. Рент считает, что социальная адаптация и интеграция личности в общество должна опираться на реальность, а не на воздушные замки. Один из центральных персонажей романа — Джон Голд. Он олицетворяет идею Рент о личности и ее месте в обществе. Основатель восторга Эндрю Райан также воплощает с собой мысли писательницы, только в игре. Каждая черта его характера соответствует объективизму. Райан мнит себя гением, которого подавляет и сковывает государство. Он отвергает все социальные институты и, в конце концов, уходит прочь от мира, забрав с собой всех себе подобных. Лучшие умы оставляют человечество на произвол судьбы, совсем как в романе Рент. Соперник Райна Фрэнк Фонтейн, берет себе псевдоним Атлас, или в ином прочтении Атлант. Этот персонаж, возвысившийся благодаря народной поддержке, использует имя греческого Титана, тогда как в книге Рент «Атлант» символизирует всех людей разума. В образе Фрэнка Фонтейна воплотилась сама суть индивидуализма, который так любит Рент. Согласно ее философии, социальная структура, в данном случае восторг, никак не может заменить собой персональные нравственные нормы личности и амбиции. В конце игры Эндрю Райан попадает в ловушку, сам становится тем, чего так хотел избежать. Фонтэнджа со своей стороны представляет индивидуалистическую оппозицию. Он избросит тирана с его трона. Биошок критикует объективистские взгляды, именно приоритет личного интереса и уничтожит восторг. Примечание. В 1936 году скульптор Ли Лори создал статую Атланта, выполненную в стиле ар-деко. Статуя стоит в Нью-Йорке на 5-й авеню напротив собора Святого Патрика, прямо перед Рокфеллеровским центром. Она символизирует движение объективистов. Имя Эндрю Райана — это неполная анаграмма имени Айн Рэнд. Биография райна во многом похожа на биографию Айн Рэнд. Им обоим пришлось оставить родину после Октябрьской революции, которая породила в них ненависть к самой идее коллективизма. Оба отправились в Соединенные Штаты — рассчитывая, что отыщут там землю обетованную. Обоим не понравился Рузвельтовский новый курс 1930-х годов, и, наконец, оба провозгласили собственную идеологию. Один из самых известных романов Ренд называется «Источник» или в оригинале «Фонтенхэт». Возможно, именно отсюда взялось имя Фрэнка Фонтейна. В первой части игры на городских стенах можно видеть плакаты с надписью «Кто такой Атлас?» Это отсылка к началу романа «Айн Рэнд», а точнее к словам «Кто такой Джон Голд?» Голд — один из ключевых персонажей этой истории. Капитализм и коммунизм Эндрю Райан и София Лэмп воплощают собой две основных доктрины восторга. В то время как первый превозносит индивидуализм и возводит работу в ранг высших ценностей, вторая утверждает, что благо необходимо делить между всеми людьми, и выступает за принцип общности. Их системы ценностей абсолютно противоположны. И пусть история восторга просто антиутопический вымысел, идеологии, о которых она рассказывает, весьма походят на капиталистическую и коммунистическую системы. С той разницей, что Лэмп и Райан доводят свои идеи до крайности. Райан задумывал восторг как эдакий капиталистический рай на Земле. Он ценит свободную конкуренцию и потому позволяет Софии Лэмп распространять свое влияние, хотя ему прекрасно известно, что ее идеи нарушают установленный порядок и вообще вредны городу. Также он ведет себя и с Фрэнком Фонтейном, позволяет ему основать компанию и развивать бизнес. Свобода предпринимательской деятельности есть для райна первостепенная ценность. Тут его система ничем не отличается от любой капиталистической. Он не может намеренно ограничивать конкурентов, иначе предаст самого себя. Его восторг — город без государства и религии, без диктата и запретов. И он падет. Его уничтожит воззрение самого Райана, которые, как бы иронично это ни звучало, основываются на свободе и сотрудничестве. Фонтейн возвысился лишь потому, что люди ни за что не откажутся от помощи со стороны, если на кону стоят их жизни. В восторге то были низы общества, которых вербовал приют Фонтейна и которые охотно поддержали восстание. Игра говорит нам, что в реальности, без вмешательства государства, обществу ни за что не обойтись, каким бы оно это общество ни было. Для Лэмб самопожертвование во имя всеобщего блага — самый обычный поступок достойного человека. Ее проект «Новая утопия» должен был собрать знания каждого жителя Восторга и поместить их в голову одного единственного создания, которое объединит в себе все общество целиком. Этим созданием должна была стать ее дочь. Доктор не видит ничего дурного в том, чтобы пожертвовать своим ребенком во имя семьи Восторга, если это пойдет на пользу общему благу. Коллективистские взгляды Лэмп заходят так далеко, что она готова отнять у человека самое первое и ключевое благо — жизнь. Тут она напоминает некоторых тиранов прошлого — Сталина или Мао. Миф об Атлантиде Первое упоминание об Атлантиде мы находим в трудах Платона, греческого философа, жившего между V и IV веками до нашей эры. Он писал сочинения в форме диалогов, Среди его поздних трудов мы находим тексты Тимей и Критий. Изначально они должны были стать частью трилогии, которую завершал бы диалог Гермократ. Но его так и не отыскали. Конец Крития тоже отсутствует. Неизвестно, был ли он утерян, или же Платон попросту не закончил свой текст. В Тимее герои в основном рассуждают о происхождении Вселенной и человека — и лишь Мельком упоминают Атлантиду, а Критий описывает ее подробнее. В обоих текстах Платон излагает диалог между Сократом и тремя его учениками — Тимеем, Гермократом и Критием, родственником Платона. Критий рассказывает собеседникам историю, которая случилась 9000 лет назад, и которую ему поведал предок. Сам предок узнал ее от Салона, а тот, в свою очередь, услышал ее от некоего египетского жреца. Слово «Атлантида» означает «остров Атланта». Эту страну назвали в честь ее первого правителя, не путать с Титаном Атлантом. Она находится посреди Атлантического океана и представляет собой Таласократию, государство, сила которого основана на морском господстве. Ближайший пример из реальности — Венецианская республика, которая просуществовала с VII до XVIII века. Царь Атлант появился на свет от любви бога Марии Посейдона и нимфы Клейто. Она родила пять пар близнецов, самым старшим из которых был Атлант. Каждый из детей правил одним из десяти царств Атлантиды. Люди ее были мудры, добродетельны, чисты помыслами, они не задумывались о мирских благах и с почтением относились друг к другу. Но со временем божественная кровь растворилась в смертной. Цивилизация Атлантиды погрязла в гордыне, жажде власти и богатства. Единственным городом, который смог сдержать атлантийский набег, были Афины. Перед лицом угрозы афиняне собрали всех греков и возглавили борьбу. Они одержали верх, но конец Атлантиде положил сам Зевс. Чтобы наказать порочных атлантов, Он вызвал землетрясение, которое уничтожило остров за один день и одну ночь. Текст обрывается в тот момент, когда Зевс принимает свое решение и не раскрывает никаких подробностей войны между атлантами и афинянами. Сходство легенды Платона и биошок сразу бросается в глаза. Восторг — это подводный город, более развитый с технологической точки зрения, чем его собратья на поверхности. Его жители поначалу верили в светлые идеалы, но потом поддались моральному разложению и низменным инстинктам, и те, в конце концов, уничтожили их цивилизацию. Ну и, наконец, надо упомянуть, что Атлантида славилась драгоценным металлом, который добывался в ее землях — орехалком. В восторге тоже был свой орехалк — чудодейственный эликсир Адам. Устами персонажей Тимея и Крития — Платон утверждал, что Атлантида существовала на самом деле. Если в былые времена ученые со всего света яростно спорили, правда это или нет, то теперь большинство сходится во мнении, что Атлантида лишь вымысел. Платон выдумал целое общество, чтобы изобразить в безнравственных и порочных Атлантах грехи жителей его собственного города — Афин. Он противопоставлял им благородство и доблесть древних афинян представляющих совершенное общество, о котором грезил Платон. Атлантида — это аллегория. Через нее философ предостерегает афинян от упадка нравов. При этом он, сам о том не подозревая, задействует характерный прием. Спустя несколько тысяч лет его назовут утопией. Утопия и антиутопия Термин «утопия» — это неологизм, изобретенный Томасом Мором, английским философом, гуманистом и политиком XVI века. В 1516 году он написал трактат на латинском языке под названием «Утопия». «Утопия» — это вымышленный остров, в имени которого мор соединил два греческих слова. Первое — «утопос». В английском оно превратилось в Утопия, а переводилось как «место которого нет». Второе — «эутопос». Переводилось как «благое место». Кстати, в английском оба этих слова произносятся одинаково утопия. Такая двойственность термина прекрасно иллюстрирует само определение утопии — идеального общества, нереального по природе своей. Неологизм вошел в повседневный язык вместе с производным словом «утопический». Последнее часто используют с пренебрежительным оттенком, когда описывают нереалистичные и подчас нелогичные задумки. Интересный факт. «Утопия Мора» — во многом опирается на сочинение Платона, а именно на диалог государства и миф об Атлантиде, который мы только что рассказали. «Восторг» из «Биошок» часто называют «утопией», но саму игру, по сути, можно отнести к жанру антиутопии. Антиутопические произведения изображают общество, которое воплощает собой антитезу идеала, или, как это вышло в «Биошок», общество, которое задумывалось идеальным — но превратилась в подлинную катастрофу. В качестве примеров знаменитых антиутопий можно назвать роман Джорджа Оруэлла «1984» «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери. Восторг должен был стать совершенным городом, где люди обретали бы свободу и независимость и могли полностью раскрыться, но мечты быстро обернулись кошмарами. В литературе утопиями и антиутопиями обычно называют художественные произведения, которые критикуют, а порой и разоблачают политический режим либо социальный строй. Неважно, установился он или еще только устанавливается. Объект критики автор напрямую либо косвенно противопоставляет некоему идеалу. Утопия Томаса Мора, которая стояла у истоков жанра, бичевала хозяев частной собственности, которые притесняли крестьянство и беднейшее население. Примечание. Речь идет об огораживании общинных земель в XVI веке. Помещики-землевладельцы выгоняли арендаторов-крестьян прочь из своих владений и устраивали там пастбище для овец. Томас Мор сказал об этом знаменитую фразу «Овцы поедают людей». Конец примечания. Мор подробно расписал политическо-экономическую систему утопии. Такую он хотел бы видеть в своей стране вместо того, что там творилось. Забавный факт. Считается, что эта система послужила одним из источников вдохновения для изобретателей коммунизма. В ней земля и прочие ресурсы должны справедливо распределяться между всеми жителями страны, и все ради общего блага. Деньги в утопии не играют никакой роли, а интересы коллектива стоят превыше всяких иных. Такие идеи во многом напоминают взгляды Софии Лэмп. Ближе к финалу «Биошок-2» Мы узнаем, что Лэмп работает над проектом «Новая утопия», который должен переделать жителей восторга и подогнать их под светлые идеалы доктора. Итак, если в основу образа Эндрю Райана легла объективистская философия Айн Рэнд, то образ Софии Лэмп базируется на идее утопии. Мифология и религия. Помимо многочисленных отсылок к политическим доктринам, философии и литературе, в «Биошок» можно отыскать массу ниточек, тянущихся к мифологии. Особенно это касается христианских и древнегреческих верований. Оригинальное английское название города Восторг звучит как «рэпча». На русский его можно перевести как «экстаз» или «восхищение». Оба этих слова довольно точно описывают идеал, который Райан думал воплотить в своем городе. Однако слово «рэпча» имеет еще и христианский оттенок. Оно произошло от латинского «раптус», а то, в свою очередь, происходит от глагола рапере. Глагол этот встречается в латинских переводах Библии, а именно в первом послании к фессалоникийцам. Глава 4, стих 17, где им описывают вознесение на небеса праведников, не утративших веры в Бога и потому достойных встречи с Господом. Хотя само слово «рапча» не встречается в английском переводе послания, Им часто называют сам процесс Вознесения, о котором возвестил апостол Павел. Трудно не разглядеть библейские коннотации в амбициях Райна. Он выбирает лучших из лучших, тех, кто достоин спуститься с ним на океанское дно и жить в идеальном обществе. Однако тут кроется еще и эдакая дьявольская инверсия, нисхождение вместо Вознесения, о котором говорится в послании. Тонкий намек на антиутопию, которую представляет собой игра. В «Восторге» также можно усмотреть отсылку к райскому саду. Не случайно в игре упоминаются Адам и Ева, а вместо трупов, переполненных Адамом, маленькие сестрички видят уснувших ангелов. Змей принес Еве яблоко, символ познания, и Богу пришлось выгнать людей из рая. Точно так же Фрэнк Фонтейн приносит горожанам запретное знание, Адам, которая ведет их к погибели. А в финале игры Атлас распят на странном приспособлении, подозрительно напоминающем крест, еще одна христианская реминисценция. Кроме того, в восторге полным-полно заимствований из греко-римской мифологии. Не в каждом из них скрыт какой-то особый смысл, но нельзя не заметить, что многие районы и заведения названы в честь богов греческого пантеона. Так, дары Нептуна — напрямую отсылают к божеству морей и океанов, что вполне уместно в подводном городе. Еще пример. Промышленный центр Восторга, где, ко всему прочему, добывают геотермальную энергию, назван в честь Гефеста, древнегреческого бога, покровителя кузнечного дела и труда, который так любил Эндрю Райан. А пентхаус Олимпа заставляет вспомнить о горе, где собирались боги. Все выглядит так, будто элита Восторга мнила себя равной богам. Райан неспроста взял так много названий для районов именно из политеистической религии. Скорее всего, этим он подчеркивал, что отверг единого бога иудеев и христиан. Правителя города можно сравнить с Зевсом. Неудивительно, что когда Фонтейн воспротивился его власти, то взял себе имя Атласа или Атланта, Титана, который боролся с Зевсом. В древнегреческих мифах Люди, несмотря ни на что, становятся заложниками своей судьбы. Жители восторга желали изменить мир, но стали заложниками собственной человеческой природы, далекой от совершенства, и ничего не могли с этим поделать. Название тюрьмы Персифона, в свою очередь, связано с именем девушки, похищенной Аидом. Он хотел сделать ее своей женой и хозяйкой подземного царства. Мать Персифона Диметра. Изо всех сил пыталась вырвать ее из лап Аида. Но тот не отпускал невесту. Зевсу пришлось их рассудить. Раз Персифона успела проглотить несколько гранатовых зерен, их также называют плодами мертвых, то должна остаться в подземном царстве. Однако, чтобы угодить всем, царь богов предложил компромисс. Половину года Персифона будет жить на поверхности. Так и возникла смена времен года. Зимой и осенью Диметра. Богиня земледелия и урожая горевала по дочери, запертой в царстве Аида, и люди не могли собирать жатву. Название тюрьмы Восторга, скорее всего, связано с судьбой ее заключенных, чья единственная ошибка была лишь в том, что они прогневали Райна. Ну и, наконец, название одной из локаций игры отсылает нас к мифу о Прометее. Этот титан принес людям огонь, метафору знаний. Зевс жестоко покарал его за это. Прикованный к скале Прометей ежедневно терпел страшные муки. Днем орел пожирал его печень, а за ночь-то вновь отрастала. В игре «Беушок» его воплощает Атлас Фонтейн, который принес Адам людям восторга и тем самым даровал им запретное знание. Перед финальной битвой мы видим, что он прикован к кресту, словно ждет, когда игрок подойдет к нему и проткнет шприцом, чтобы выкачить драгоценную жидкость. Совсем как мифический орел, клюющий Прометееву печень. Вот так в финале первой части «Биошок» мы находим отсылки сразу к двум традициям — к Титану-Атланту и к Распятию Иисуса, к древнегреческой и к иудео христианской мифологиям через миф о Прометее и метафору райского сада. Все вместе это отсылает нас к понятию, которое греки называли «хюбрис». Его можно трактовать как гордыню смертных, дерзнувших тягаться с богами. Неплохое краткое описание сюжета «Биошок». Биопанк. Bio Внешний вид оружия и технических приспособлений восторга довольно близок к стилистике стимпанка. Стимпанк — это жанр научной фантастики, альтернативная история индустриального общества XIX века, где паровой двигатель развивался так быстро и успешно, что в нефтяных и компьютерных технологиях попросту не возникла нужда. А вот основная тема биошок прекрасно вписывается в другое направление — биопанк. Название это родилось от слияния слов биотехнология и киберпанк. Этот жанр фантастики берет за основу киберпанк и вносит в него некоторые изменения. Он вырастает из тех же самых идей, что и его предшественник, но на сей раз... Темой становятся не компьютеры, а биологические науки. И биопанк, и киберпанк тяготеют к антиутопии и видят будущее в одинаково мрачных тонах. Киберпанк описывает мир, где вездесущие информационные технологии и компьютеры в конец испортили человечество. Он пророчит нам будущее, где научный прогресс достиг таких масштабов, что технологии воцарились над всем. Электроника проникнет в само человеческое тело, и наделит его небывалыми возможностями. Еще одна важная для киберпанка тема — искусственный интеллект. Со временем он обретет абсолютный контроль над людьми и даже займет их место. Биопанк во многом похож на киберпанк, только смотрит в сторону естественных наук и их прогресса. Если киберпанк часто опирается на идею взлома программного кода, биопанк говорит о переписывании кода генетического — ДНК. Произведения в жанре биопанк рассказывают о межусобных войнах в городских джунглях, где генетические аномалии превращают людей в человекоподобных тварей. Очень похоже на то, что творится в биошок. Научные открытия докторов Сушонга и Тененбаум намного опережают наш сегодняшний научный прогресс. Адам, Ева и плазмиды — это фантастические допущения, но они намекают на то, чего может добиться генная инженерия в ближайшем будущем. Разумеется, как и любая хорошая биопанковская история, биошок не одобряет такое развитие науки, а также тех, кто за него ратует и пользуется его плодами. Быть может, в восторге и собрались великие гении, но большинство из них просто злоупотребляет плазмидами, не задумываясь о том, что будет дальше. Со временем эти люди превратятся в уродливых монстров, окончательно спятят и впадут в зависимость. Ар-деко. Наш анализ вселенной первых частей «Биошок» почти подошел к концу. В завершение мы хотим рассказать вам о художественном течении, которому уделялось много внимания при разработке игры. Город Восторг, место, где происходят действия первой и второй частей, выстроен в духе ардеко стилевого течения в искусстве и архитектуре 1930-х годов. Когда заходит речь о каком-нибудь течении, очень трудно выяснить, когда оно началось и когда иссякло, и ар-деко не исключение. Специалисты условились считать границей, отделяющие Арнуво, или, как его еще называют, Модерн, от ар-деко, Первую мировую войну. После нее понадобилось восстанавливать и заново отстраивать разрушенные города — и архитектуру пришлось менять. Описывать ардеко а значит, неизбежно упрощать его, подчас до смешного, также же непросто, как и высчитывать его временные рамки. Ардеко это продолжение ар-нуво и его плавных, изогнутых природных форм, богатых на детали. В сравнении со своим предшественником, ардеко характеризуется более строгим геометрическим стилем, Изгибы, которые пользовались популярностью, когда течение только зарождалось, постепенно исчезнут, уступят место прямым углам. «Ар-деко» отличается любовью к изысканной отделке, роскошным и дорогим материалам и, конечно же, к многообразию пестрых орнаментов. На него повлияли самые разные художественные направления, которые порой противоречат друг другу. От авангардной живописи начала 20 века до кубизма и русского конструктивизма, Не обошлось и без итальянского футуризма. Такому сочетанию ар-деко обязан своим особым характером. Начиная с 1925 года, на нем сказывались технологии индустриальной эпохи. Затем в архитектуру придут обтекаемые, почти что аэродинамические формы. Их назовут стилем «баухаус». Термин «ар-деко» возник в конце 1960-х годов. Им и по сей день называют это движение — которая зародилась и развилась в Европе, а затем перебралась в Соединенные Штаты. Некоторые стали звать его североамериканский вариант модернизмом, чтобы отличить от первоначального французского стиля, который сохранил оригинальное название. Модернизм и стал тем течением, которое вытеснило ар-деко. Последний начал угасать уже в миг своего высочайшего триумфа, а именно в 1925 году, когда состоялась Парижская всемирная выставка. Она должна была пройти еще в 1908 году, но постоянно переносилась, в том числе из-за войны. После нее тенденции, ориентированные на богатую элиту, постепенно сменились новыми взглядами, согласно которым внешний вид должен был уступить место практичности. В 1926 году Французский союз художников-модернистов, в который входили Франсис Журден, Пьер Шаро, Ля Корбюзье, Роберт Малли Стивенс, Рене Эрбст и другие подверг резкой критике всех, кто старался угодить состоятельным клиентам и выпускал единичные или лимитированные продукты. Модернисты считали, что красивая и качественная мебель не просто может, но и должна быть доступна любому. Как мы уже говорили ранее, персонажи «Биошок» Эндрю Райан и София Лэмп кардинально отличаются своими убеждениями. В то время как Райан пропагандирует индивидуализм и возводит труд в предмет поклонения, Лэмп превозносит коллективизм и считает, что благо нужно делить поровну. Стиль ар-деко, в котором выстроен восторг, не просто указывает на эпоху, во время которой происходит действие, он еще и отлично подчеркивает различия между Райаном и Лэмп. Сюда так и напрашивается аналогия с двумя направленностями, которые поочередно доминировали в арт-деко. Родоначальники этого стиля, как и Райн, обращались к интеллектуальным слоям населения и поощряли классовую дискриминацию. Взгляды Лембжа вписываются в более поздние тенденции арт-деко, которые ориентировались на массовое производство, то есть служили практически каждому. Стиль арт-деко Можно отследить в «Биошок» практически повсюду, но особенно он заметен в архитектуре и рекламных плакатах. Райан некоторое время прожил в США. Вот и в восторге проявилась именно американская ветвь «Ар-Деко». От традиционных материалов отказались в пользу стекла и металла, которые лучше подходили под новые архитектурные формы. Тоже же относилось и к стали, бесценному в то время сплаву, из которого строили как вымышленный подводный, так и реальные города в США. «Восторг» воспроизводит дух американских мегаполисов с их громадными небоскребами. Невзирая на все протесты модернистов, которые заявляли, что таким гигантским строением нет места в городском пейзаже, и что они совершенно бесполезны в малонаселенных районах, в ту эпоху высотные здания стали своеобразной визитной карточкой США. Еще одна важная деталь в городском пейзаже «Восторга» — это плакаты. Давайте для начала вспомним, какую роль настоящие плакаты играли в 1920 году. Тогда афиши черпали вдохновение в творчестве Тулус Трека, Теофиля Александра Стенлена, Жуля Шере и Альфонса Мухи. Эти художники превратили рекламные плакаты в форму искусства. До 1900 года плакаты использовались лишь в качестве афиш для разного рода представлений. После Первой мировой Сфера их применения разрослась настолько, что в Германии и Италии они даже стали инструментом нацистской пропаганды. Начиная с 1920 года в дело вступили новые технологии, и аудитория художников разрослась, ведь теперь плакаты рекламировали товары повседневного спроса. В эпоху Ардеко деко плакаты начали расклеивать на афишных тумбах. Они звались «тумбами Мориса. что сделало рекламные объявления — таким же важным и популярным явлением, как и радио. В «Биошок» рекламные плакаты висят повсюду. Они рассказывают о достоинствах Адама, Евы и плазмидов, а их художественный стиль черпает вдохновение в конструктивизме, кубизме и футуризме, в точности как арт-деко. Пропагандистские плакаты на городских стенах своим особым языком рассказывают, как менялись цели основателя города — Как круто он поменял свою политику из-за восстания Фонтейна, и как к власти, в конце концов, пришла Лэмп. В мире «Биошок» из афиш можно узнать о злоключениях восторга практически все. Игрок, который внимательно присматривается к городским стенам, может уловить сюжетное полотно двух первых игр. Иными словами, рекламные плакаты играют в «Биошок» одну из ключевых ролей. Современный взгляд на Жуля Верна. Самый известный роман Жуля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» — приключенческая история о тайнах подводного мира. Один из ее центральных персонажей — харизматичный и загадочный капитан Немо, который отверг общество. Он появлялся в творчестве Жюля Верна дважды, второй раз в романе «Таинственный остров». Хотя Кен Левин и его команда никогда не упоминали ни то, ни другое произведение, между «Биошок» и «20 тысяч лие под водой» отчетливо просматриваются некоторые точки пересечения. Для начала давайте вспомним сюжет романа «Верно». В 1866 году в Мировом океане бесновалось некое гигантское чудовище. Зверь, которого принимали за некий вид китообразных, все чаще и чаще нападал на корабли и разрушал их. Чтобы его остановить, в путь отправилась экспедиция. На борту фрегата «Авраам Линкольн» собрались умелые мореплаватели, китобои и ученые со всего света. Среди них профессор Парижского музея естественной истории Пьер Аранакс. Охота началась. Моря должны быть избавлены от этой твари. Шли месяцы, но зверь не объявлялся вплоть до 5 ноября 1867 года, когда в океане заметили нарвала гигантских размеров. Длинное фосфорисцирующее животное двигалось под водой с такой скоростью, что фрегат едва поспевал за ним. Когда корабль наконец догнал его, чудище бросилось в атаку. От удара трое членов экипажа, включая ученого из Франции, вылетели за борт. По воле проведения они оказались на спине зверя. Тут-то они и поняли, что все это время принимали за Нарвала подводное судно — «Наутилус» капитана Немо. С этого момента связь романа с «Биошок» становится очевидна. Действительно, Немо и Эндрю Райан наделены схожими желаниями, чертами характера и замыслами. Немо — гениальный ученый инженер который спроектировал «Наутилус» — субмарину, которая намного опередила свое время. Он использует ее и как лабораторию, и как орудие мести. Немо — неразговорчивый человек с тяжелым прошлым. Он отрекся от мира людей, себя любцев и листецов. И отправился скитаться по океанам на борту собственной подводной лодки. Из романа «Таинственный остров» мы узнаем, кто он на самом деле. Князь Дакар, сын Раджи и племянник Типу Сахиба. Последний, к слову, реальная историческая фигура. На латыни слово «немо» означает «никто». Имя, которое взял себе герой, отражает его историю. В глазах всего мира он «никто», и никто его не знает. С тех пор, как он укрылся под водой, весь его образ жизни согласуется с его псевдонимом. В этом кратком портрете капитана Наутилуса слушатель уже наверняка заметил черты Эндрю Райана. Райан — такой же гениальный интеллектуал с мрачным прошлым, которое заставило его бросить нормальную жизнь. Как и Немо, он решил оставить свет и уйти в глубины океана. Там он хочет создать общество, основанное на иных идеях и принципах, нежели вся людская цивилизация. Ее он не одобряет. Оба они, и Немо, и Райан, натуры противоречивые. Они выбрали изгнание — но при этом попытались создать новое идеальное общество. Для одного таким стал Наутилус, для другого — восторг. Однако их страсть к свободе противоречит тому, как они поступают с другими. Аранакс и два его спутника оказываются в плену на борту Наутилуса, совсем как Джек в восторге. Эта двойственность прослеживается и в игре, и в романе обе работы поднимают вопрос о том, что есть истинная свобода. «Наутилус» и «Восторг» должны были стать приютами для мятежных душ, но на деле главные герои становятся узниками подводных тюрем. Их положение неоднозначно. С одной стороны, они свободны, но с другой — не могут вернуться домой. И в «Восторге», и в «Наутилусе» мы можем проследить те же самые социальные установки, принятые в разных сообществах на поверхности. Они проявляются в правилах и законах Райна и Немо. Таким образом, два этих микросообщества предстают своеобразными карикатурами на монархию или диктатуру, а их основатели выступают в роли всемогущих правителей. Как отмечает исследователь Лайнел Дюпюи в своем очерке, перечитывая Жуля Верна «Новый взгляд на необыкновенные путешествия», Социальные законы суши сковывали Немо, совсем как Райана в «Биошок», не давали ему сбежать и скрыться. Лишь на дне океана Немо и Райан могут, наконец, обрести утраченную свободу. В глубине темных вод лишь они одни могут принимать решения. Освободившись от людских законов, они теперь диктуют собственные. И наоборот. Аранакс и Джек теряют свободу, когда ступают на борт Наутилуса и улицы Восторга. Теперь они должны играть по правилам Немо и Райна. Обе истории строятся вокруг противоречий между землей и подводным миром, между свободой и несвободой. Но в них важна и другая связь, столь же неразрывная, между пространством и временем. В своей работе «Экологическая метафора» Лайонел Дюпюи делает упор на их прочной взаимосвязи. Для Немо и Райна время остановилось, а пространство сжалось с той самой минуты, как они покинули общество. То же самое произойдет с Аранаксом и Джеком, как только они окажутся на Наутилусе или в восторге. Истории Жюля Верна и Кена Левина неоднократно подчеркивают эту диалектику. Время и пространство в них очень важны. Пространство обретает форму через путешествия в глубинах морей, а время — через субмарину и город, которые сильно опережают свою эпоху. Таким образом и роман, и игра поднимают важный вопрос о научно-техническом развитии. Приносит ли прогресс свободу? Игры серии «Биошок» умело задают еще один. Может ли человек возвыситься над природой? Речь идет, конечно же, об Адаме, который испортил жителей восторга. Передовые технологии подводного города и субмарины способны удовлетворить все нужды тех, кто присоединился к Райну и Нему и оставил мир. Но Райн пойдет еще дальше. Его горожане обретут поистине божественные способности. Однако какой ценой? Ценой разрушения и смерти — Таков однозначный и пессимистичный ответ, который дают нам обе игры. Итак, мы увидели, что Райан и Немо во многом схожи и, кроме того, идут одним и тем же путем. Но одна деталь все же отличает их друг от друга — способность к состраданию. И правда, в романе «20 тысяч лье под водой» Капитан Немо, в конце концов, начинает испытывать уважение и почтение к своему пленнику, французскому ученому. Кроме того, некоторые исследователи творчества Жюля Верна глубоко убеждены, что Немо — это личность, способная к глубокому сопереживанию. Эндрю Райан, напротив, не знает раскаяния и не сожалеет о погибших горожанах. Более того, его чувство к Джеку язык не повернется назвать отцовскими. В своем сыне... Он видит одно только орудие Фонтейна и ни разу не проявляет к нему ни малейшего сочувствия. Райан холоден и далек. Порой он кажется не людям, который не знает ни милосердия, ни любви. 20 тысяч под водой» — не единственное произведение, в котором прослеживается сходство с биошок и миром восторга. Вот, к примеру, «Сияние» Стэнли Кубрика. Его, в отличие от романа жуля Верна», разработчики действительно взяли на вооружение, в чем сами и признавались. Безумие Джека Торренса, охранника огромного пустого отеля, а также эстетика и костюмы призрачного балла отзовутся в образе Сандера Коэна, смертельно опасного безумца. Из фильмов, похожих на биошок, также можно упомянуть «Город потерянных детей», режиссеров Жене и Каро, 1995 год, В его палитре доминирует зеленый цвет, а стены домов блестят от влаги. Нельзя забывать и про сканеров Дэвида Кроненберга, 1981 год, чья тематика уже вдохновляла игры от Take-Two. Сканеры — это люди, наделенные телепатией и телекинезом. Они получили сверхспособности из-за того, что их матери принимали эфемерол, препарат, который должен был облегчать схватки. Этот сюжет отчасти перекликается с некоторыми деталями Биошок, мутантами и Адамом.